Дига поднялся, пригладил растрёпанные волосы и глубоко вздохнул, отывая: "Давайте для начала уберёмся отсюда. Вы, ребята, конечно, хорошие, но иногда вас, как понесёт, ворвались к Ольге толпой полуумных паникёров, перепугали до полусмерти, гадюку под нос сунули, всё вверх дном поставили. Не гадюку, а кобру", грустно поправила Ольга. И она, между прочим, была очень красивая и очень напоминала настоящего тебя. Жаль Фотика нет. Благодарный кавальеро с некоторым скрипом наклонился и привычно поцеловал её в самую середину чёлки. Спасибо, что после всех этих безобразий ты всё ещё ко мне не равнодушна. Ага, аж два раза. Немедленно взмутилась спасительница, осознав, что её поймали с поличным. Я за премьеру переживала, а не за тебя. Судя по массовому хихиканью, в эту убогую отмазку никто не поверил. Разговора наедине всё-таки не получилось. Мафини постижимым образом умудрился настоять на своём и устроить всё так, как хотел сам, не взирая на разнообразные мнения всех остальных. Даже Киру он почтительно, но твёрдо сопроводил домой, сославшись на то, что она лицо официальное, а разговор будет идти о вещах не совсем законных. Вежливый, покладистый мальчик медленно, но верно вырос в столь же вежливого, но упрямого и неуступчивого мужчину. Если он с годами ещё подберётся за нутство, то превратится в точную копию наставника, подумал Кантер, представляя себе почтенного метаморфея, командующего выводком наследных принцев. Обслуг сказал: "Вечно ты свой характер проявляешь не там, где надо. Не там, где надо тебе?" флихидничил принц и победно подмигнул. "Характер оно тоже полезно, но на самом деле в таких вопросах у кого телепорт, тот и прав". Поправка. Устало откликнулся почтенный дедушка Лола, усаживаясь в предложенное кресло, у кого телепорт мощнее. Кофе? спросил Кантер, укладывая дрова в камин, так как за время его отсутствия комната остыла и находиться в ней можно было только в верхней одежде. Вина у меня, к сожалению, нет, но можно Мафию послать. Спасибо, я не пью, отказался гость так с какой-то скливой грустью в голосе, что причина сразу всем стала понятна. И на кофе не стоит отвлекаться. Давайте сразу к делу. Мы все устали, перенервничали и хотим как можно скорее с ним покончить. Можете начинать объяснение. Что вам от меня было нужно, зачем понадобилось похищать Лолу? Хорошо, не похищать. Но вы ее увели с собой вместо того, чтобы вернуть в пансион. Зачем? Затем, что мне нужно было с ней поговорить, а ей хотелось погулять. По-моему, ничего плохого не случилось от того, что ребенок посмотрел на своих любимых зайчиков. И слона. Ухмыльнулся Мафей. Кантер прервал объяснение и подробно изложил свою концепцию сосуществования языка тихельфов и пятиногих слонов. "Спасибо", вздохнул метр Алехандра, выслушав его речь. "Теперь я понимаю, почему юный принц ругается как пьяный матрос. Но всё ещё хотел бы выяснить, что вам от меня надо. Вы ведь сами знаете", нахмурился Мафей. "Разве Артур, когда снаряжал вас разделаться с Диегони, не рассказал о предстоящем поединке?" Гублин уже понятно. Мы хотели расспросить вас, при каких обстоятельствах вы превратили этого афериста в грызуна и чем это впоследствии для вас обернулось. Понятно, старый Макс вздохнул ещё горше. У них, видите ли, поединок, а я должен для обоих трудиться, собирая компромат. А с чего вы решили, что я стану для вас свидетельствовать и публично признавать свои незаконные эксперименты? И как вы вообще узнали о существовании Лолы? И Артура, и его матушка, и я все берегли эту тайну. Неблагодарное и ненадёжное это дело беречь от кузена Шалара, интересующего его тайны. Как ни старался Артур, как ни врал, а Шалар даже из его вранья ухитрился что-то извлечь. И вообще, если бы мы не встретились сегодня, агенты короны всё равно рано или поздно нашли бы либо вас, ну либо Машу Видну. козёл с чувством произнёс метр Алехантера Если бы я знал, что этот недоносок умудрился самому королю перейти дорогу, я бы уж его убил сразу и удрал на ледяные острова. Дешевле бы обошлось. Да не отчаивайтесь вы, раньше времени не всё так безнадёжно, утешил его Кантор, подбрасывая дров в разгорающийся камин. Мы же не Артура, с нами вполне можно договориться. Давайте подробно разберём ситуацию, может, придумаем какой-нибудь выход, ну чтобы никто не пострадал. Надеюсь, вы не думаете, что я тоже стану требовать с вас денег. В общих чертах я уже представляю себе, в чём дело. Лола поделилась со мной всеми подробностями своего замужества, но хотелось услышать версию, хмм, меняемого человека, а также продолжение, о котором девочка не знает. То, что вы рассказали мафии, я тоже слышал, но кажется, вы что-то не договорили. Что именно вам показалось непонятным?